Глава 18. Жалость к себе и злость на Рому к концу поездки достигают апогея. Нос щиплет, глаза увлажняются, а в горле несколько раз встает тугой, еле проглатываемый ком. Все утро при нем я бодрилась, не хотела, чтобы видел, как меня задел его внезапный отъезд. Не хочу, чтобы знал о моих истинных чувствах. Все равно скоро уеду. Успела в него влюбиться, а он бывшую катал и спать укладывал. Разговаривала с ней так миленько перед защитой диплома. Вот она и нафантазировала себе, что все у них, возможно, вернется на круги своя. А тут я в Дроздова вцепилась и языками с ним переплелась. Я бы тоже на ее месте разозлилась и выкинула какой-нибудь фокус, чтобы он меня непременно спас. Может, и не такая уж пьяная была эта Филатова. А если они целовались? При одной мысли об этом холодею, Дроздов целуется фантастично. И если он таким образом после меня утешал еще и свою бывшую, то... Нет, даже знать об этом не хочу. Или хочу. Потому что если у него что-то было с ней после меня, то это все финиш. И напрямую не спросить. Он решит, что я истеричка. Из дроздовой информации только пассатижами вытянуть можно при пытках. Он ведь до сих пор так и не рассказал мне, что случилось с его студией. Зачем он продал байк? Куда вляпался Лекс? и почему он не хочет расстраивать свою мать, продолжая поддерживать нашу с ним шаткую легенду о эффективном браке. Не жизнь у этого Ромочки, а сплошная загадка, которую мне непременно хочется разгадать. Дозуда на кончиках пальцев и языка. Поэтому недавно я попросила папу узнать, что же стряслось в той студии, что Рома снимал. Кто виноват? Что за пожар? Нужна ли ему помощь? На пороге дома внезапно сталкиваюсь со всей своей семьей при полном параде. Мама в соломенной шляпе, папа в жилетке с карманами и кепке, а дочь моя в цветастых резиновых тапочках и панамке с клубничками. «Вы куда?» — спрашиваю, бросая ключи на комод. Завожу руку за спину, пряча от трех пар любопытных глаз свой лифчик. Чтоб его. Надо было оставить его у Дроздова, как напоминание о том, чего он лишился, выбрав не меня. А мы на дачу к Галочке. Она давно звала поглядеть на бассейн, который ей Георгий купил. И новые качели. Такая жара в городе торчать совсем не хочется, тем более в выходной, говорит мама, поправляя шляпку. Мама, мамочка! Я подхватываю на руки дочь и целую ее мягкие розовые щечки. Мы тебя так рано не ждали, хмыкает папа и выразительно стреляет взглядом в бюзгалтер. Могла еще отдохнуть, у Аллы. Она отдыхалась, ворчу себе под нос. Открыв ближайшую ко мне дверь шкафа, избавляюсь от назойливой улики. «Раз ты пораньше освободилась, может, с нами поедешь? Отметим окончание тобой университета. Зоечка в бассейне поплещется. Шашлычков пожарим», — предлагает мама. Топчусь на месте, прижимая к себе Зою. Малышка соскучилась, жмется в ответ и играет пальчиками с моими волосами. С этим Дроздовым я совсем забыла о том, что скоро уеду не только от него, но и от своей семьи. Буду созваниваться с ними по видео, общаться через мессенджер. И непонятно, когда нам выпадет возможность провести целый день вместе. Жорика не будет? Уточняю на всякий случай. Встречаться с кандидатом номер два в «Мои липовые мужья» совсем нет желания. Мама его прелестная женщина и давняя подруга моей. Против нее ничего не имею. Тем более их дача находится в очень живописном месте нашей области — где в свое время жил один известный поэт. Места, как с картин великих русских художников. Резные домики, река, поля и цветы. А воздух? Воздух там кружит голову от обилия содержания в нем кислорода и запаха цветов. Мне как раз нужно проветрить мозги. А еще лучше отключить их, как и телефон. Георгий обещал заехать к вечеру. «Ты что, имеешь что-то против него?» «Ничего против не имею. Думаю, какой взять купальник, закрытый или открытый. Вдруг он будет смущаться». «Ты у нас уже почти замужем. Не будет он глазеть в твою сторону». «Я в этом не уверена. На свидании Жорик не спускал с меня глаз, пока не понял, что мне от него нужно. Это уже потом он хотел от меня побыстрее избавиться, а до этого очень даже глазел». «Как там Роман поживает?» — интересуется папа. «Может, пригласим ей его?» «Нет». — отвечаю слишком резко. — У него дела. И вообще я хочу провести время с вами, а не с каким-то там Ромой. Да, Зоя? «Лома, лома!» — кричит эта маленькая предательница и заглядывает мне за спину, словно хочет увидеть там своего любимого Рому. Когда он успел очаровать и мою дочь. Я одеваться. Подождите меня у машины. Пока собираюсь, на телефон падает пара сообщений. Одно от Аллы, другое от Дроздова. Подруги отвечаю, а Рому решаю игнорировать. Тем более он опять пишет про то, что сегодня весь день будет занят, а завтра хочет увидеться. Все у него так легко и просто. Он вообще не догоняет, как меня обидел. Что я тут страдаю и мучаюсь от напавших на меня так не вовремя чувств. Ведь никто из нас, по сути, не собирается менять свою жизнь в угоду другому. Да мы вообще ничего толком не обсуждали. Как и что у нас будет дальше, после свадьбы? Пару раз поцеловались, чуть не переспали. Ничего особенного. Ничего не значащие эпизоды наших неотношений. А между тем свадьба уже через 10 дней. Дурацкая липовая свадьба, о которой я совсем не мечтала. Смена обстановки идет мне на пользу. Мысли просветляются, из них изгоняется обладатель идеального пресса Дроздов. «Галочка с этим навесом на участке стала так уютно», — щебечет мама вместе со своей подружкой. Папа жарко спорит о ситуации в стране и мире с мужем Галины, Николаем. Сына их и правда нет. Атмосфера царит дружеская и очень расслабленная. Время словно замедлилось в этом июньском знойном дне. Я наслаждаюсь моментами с дочерью. Брызгаюсь с ней в бассейне, до колик от смеха, и показываю, как растут овощи и ягоды на грядках. Едим арбуз, укутавшись в махровые полотенца и собирая скользкие косточки на тарелку. На глаза то и дело набегают слезы, которые я украдкой смахиваю, чтобы никто не видел. Как мне от них уехать? Сердце разрывается на куски. Конечно, это затея лишь ради будущего Зои и возможности сделать жизнь моих родителей чуть лучше. Может, со временем я перевезу их всех к себе в Дубай, а может быть, вернусь обратно. Только это будет уже огромный откат назад. Стараюсь прогнать грустные мысли и улыбаюсь дочери. Она, вооружившись очком, ловит цветастую бабочку, неуклюже ступая ножками по свежескошенной траве. А ближе к вечеру, взявшись за руки, мы отправляемся на прогулку, смотреть на пасущихся неподалеку коз. Около ворот останавливается знакомая машина, в которой Жорик катал меня в наше первое и последнее свидание. Ее хозяин вальяжно выбирается наружу, опуская на свой загорелый нос солнцезащитные очки. «Мне хочется поморщиться, вот так встреча» случайное? не думаю. Его мама спит и видит, как бы женить сыночка и обзавестись собственными внуками. Ба, Леночка, привет! Улыбается отбеленными и сверкающими на солнце, как россыпи алмазов зубами Георгий. Вот так сюрприз! А я мать с отцом заехал проведать. И на шашлычок успеть хотел. Спешил. Ты здесь со своими? Мне мать рассказывала, что пригласила твоих. Привет-привет. Бармачу, разглядывая этого зеленого метросексуала. Мы уже скоро домой не помешаем. Да я рад, что застал тебя. Ты извини, что съехал тогда. Ты своим напором меня немного напугала. Пожимаю плечами. Дроздов вот неиспугливых в итоге оказался. Хотя сначала тоже за сумасшедшую меня принял. Интересно, чем он сейчас занят? Я держусь своего правила и не подхожу к телефону весь день. Мам, идем! Там, где мы! тянет меня за руку Зои и указывает в сторону полей. «Привет, Козюлина», — говорит Жора. Горло подступает смех в перемешку с отвращением. Как он ее только что назвал? «Мне не нравится этот дядя», — насупившись, произносит Зоя, прячась за мои ноги. У детей всегда очень тонко получается чувствовать людей, а еще считывать настроение родителей. «Мне тоже не нравится этот белозубый дядя в льняном костюме». А вот мы, похоже, ему нравимся, потому что он, громко хлопнув дверью своей навороченной тачки, ставит ее на сигнализацию и идет к нам. Я с вами прогуляюсь, вы не против компании? Высокая трава у дороги щекочет под коленками, солнце припекает, жаря плечи. На мне лишь верх от купальника и джинсовые шорты. На Зои сарафан на лямках. Сжимая ее руку в своей, комары и мошки решили, что мы их свежий ужин, и стаи крутятся над нами. А Журик своим присутствием весьма раздражает. И меня, и мою дочь. Но мы гостим у его родителей, и будет невежливо послать его в далекое пешее путешествие. Наверное, невежливо. м mm -hmm. м что-то нечленораздельное. Нет? Вот и отлично. Ты, говорят, замуж выходишь? Выхожу. За кого? «Хочешь узнать, кто оказался более смелым, чем ты?» — спрашиваю ехидно. Мать говорит, я ступил, что отказался от твоего предложения. «Ты девка видная, с ребенком, а мои все внуков хотят, ноют». Но я тут и подумал. «Нет», — отвечаю резко. «Даже знать не хочу, о чем ты там подумал. У меня есть парень, будущий муж. Эта тема закрыта». «Фиктивный, Леночка. А я могу быть самым настоящим». Я уже никого не ищу. Извини, Жорик, опоздал. Прибавляя шагу, таща за собой Зою. Где там эти козы? И молюсь, чтобы прилипала Георгий от нас отстал. Вот откуда он взялся? Чего там надумала его маменька? Адекватной же казалось. Что случилось? Солнце напекло? А он тоже хорош. Делает все, что говорит мама. Мужику скоро 25, а он все еще цепляется за ее юбку. «Стой, может, я смогу тебя уговорить». Жорик больно хватает меня за руку и дергает на себя. От неожиданности я выпускаю Зою. Ищу ее глазами, она начинает жалобно хныкать. Тянусь к ней, уворачиваясь от вдруг ставшего ужасно настойчивым Потапова. Он распускает руки и пытается меня поцеловать. Луплю его по лицу, пытаясь остановить. «Сдурел?» — выдыхаю ошарашенно, не переставая от него отбиваться. Я, Галине, пожалуй, ты чего удумал? Ты чего такая строптивая? Сама же на меня вешалась. Сбиваю с загоревшей рожи жорика очки и понимая, что он не совсем вменяем. Глаза красные, зрачки расширены, явно под чем-то, обдолбанный. Мамочка! Зоя вдруг перестает плакать, и наступает вакуумная тишина. Мое сердце обрывается и внутри все холодеет от ужаса. Эй! Рявкает за спиной знакомый голос. Убрал от нее руки. Можно я ему втащу? Раздается еще один. Вывернув шею, встречаюсь с напряженными глазами Дроздова. У него на руках, обнимая за шею и положив голову на плечо, сидит всхлипывающая Зоя, а рядом, раздувая ноздри и разминая кулаки, стоит Дроздов-младший.